Глава 98. Москва. Вторник. 10.30. Весь день Саблин мучил себя размышлениями. Версии одна хуже другой крутились в голове. Он перебрал сотню вариантов, как найти Романову, но ни один не казался подходящим. Кроме единственного. Он был странным, ненадежным и не обещал шансы на успех. Но других нет. В индийском центре, в лифте и на лестнице в больнице Саблин ощутил один и тот же аромат, холодный и свежий. Он запомнился ему, даже, кажется, что-то напомнил. Исследователь предположил, возможно, этот аромат принадлежит одному и тому же человеку. Романовой. Саблин зашел в торговый комплекс и огляделся. Он был нечастым гостем в магазинах. Точнее, он, можно сказать, вообще их не любил. Посещал их только при крайней необходимости. Особенно не любил торговые центры. Его раздражали большое количество праздноснающих людей. Шум, музыка, запахи еды, перемешанные с ароматами духов и кормов для животных. Он мог заставить себя сходить за покупками в небольшой супермаркет, но в тихом переулке. А вот такие махины его напрягали. Кроме того, торговые комплексы были для него элементом неприязни с профессиональной точки зрения. Именно в них чаще всего случались кражи, похищения детей, Террористические акты и даже убийства. На больших площадях преступникам проще действовать, легче затеряться. Поэтому, зайдя сейчас в подобный магазин, следователь ощутил напряжение и подозрительность в отношении каждого посетителя, внимательно вглядываясь в лица. Изучив план комплекса, он определил нужный ему поднялся на второй этаж и зашел в огромный парфюмерный бутик, где сразу же почувствовал все ароматы одновременно. Миловидная девушка продавец-консультант появилась рядом. «Могу я вам чем-то помочь? Себе выбираете или в подарок». Саблин кашлянул. «Добрый день». Он решил не терять времени и сразу внести ясность, доставая удостоверение. «Я здесь по делу и буду вам очень признателен, если вы поможете». Девушка на секунду смутилась, но затем быстро сориентировалась. «Да, конечно, чем могу». «Если бы я вам сказал, что еще свежий холодный аромат для женщины, какие бы духи вы мне предложили?» Девушка, задумавшись, посмотрела в зал. «Пойдемте». Она направилась в глубину бутика. Саблин поспешил следом, мимо красочных стеллажей с косметическими брендами. Отдельные он даже знал. С каждым шагом следователь погружался в атмосферу яркого приятного света, ароматов, красивых флаконов и коробочек. Со всех сторон на него смотрели рекламные постеры с прекрасными женщинами, а в самом бутике чувствовалась атмосфера счастья и праздника. Девушка подошла к стенду с каким-то парфюмерным брендом, взяла с полки флакон, брызнула духи на бумажку и протянула саблину. — Послушайте. Следователь вдохнул. Аромат был свежий, но не холодный. — Нет, не то, — сказал он. — Я чувствую тут мяту. Девушка кивнула и пошла дальше. Саблин следовал за ней. «А этот?» — консультант проделала тот же ритуал с другим флаконом. «Нет, этот сладковатый». Саблин поморщился. Девушка не сдавалась и продолжила поиски. Саблин вдыхал ароматы, и каждый из них был по-своему интересен. Некоторые даже ему понравились, но все не то. «Пожалуй, больше мне нечего предложить из популярных брендов», — произнесла девушка с сожалением. «А из непопулярных?» Девушка подняла брови. «Они очень дорогие». Саблин усмехнулся. Ну я же не покупать их сюда пришел. Показывайте». Продавец прошла к отдельному стеллажу, где стояли цветные флаконы в восточном стиле. Она взяла один насыщенного фиолетового цвета с золотистым орнаментом. «Послушайте этот». Саблин вдохнул аромат и... улыбнулся. «Попадание стопроцентное. Это был тот самый».